Мы редко устаем, когда занимаемся чем-нибудь интересным и увлекательным. Приведу пример из собственного опыта. Недавно я проводил отпуск в скалистых горах в Канаде, неподалеку от озера Луис. Несколько дней я ловил форель. Мне приходилось прокладывать путь сквозь густой кустарник выше моего роста, спотыкаться о стволы поваленных деревьев, Продираться через бурелом и даже после восьми часов такого времяпрепровождения я не чувствовал усталости. Почему? Потому что мне было интересно. Я чувствовал, что многого добился, ведь на мой крючок попалось шесть огромных форелей. Но, предположим, мне бы наскучила рыбалка. Что бы, по вашему мнению, я ощутил? Я бы тут же почувствовал себя разбитым, поскольку на меня свалилась довольно тяжелая физическая работа, да еще на высоте семи тысяч футов. Даже в столь сложном виде спорта как альпинизм скука может вызвать чувство усталости гораздо быстрее, чем физическое напряжение. К примеру, мистер С.г Кингман Президент крупного банка в Миннеаполисе рассказал мне как-то о произошедшем с ним случае, который как нельзя лучше иллюстрирует мои слова. В июле 1953 года канадское правительство обратилось к клубу альпинистов с просьбой выделить инструкторов для подготовки солдат диверсионно-разведывательного полка имени принца Уэльского. Мистер Кингман был одним из этих инструкторов, выбранных для тренировки солдат. Он рассказывал мне, как он сам и другие инструкторы, мужчины в возрасте от 42 до 59 лет, часами таскали молодых солдат по ледникам и снежным полям, карабкались на отвесные скалы высотой до 40 футов с помощью веревок и весьма ненадежных опор для рук и ног они поднялись на пик Майкла, пик вице-президента и многие другие вершины скалистых гор, не имеющие названий. После пятнадцати часов скалолазания все молодые солдаты, имевшие превосходную физическую подготовку, они только что закончили шестинедельный курс подготовки командос, чувствовали себя совершенно измотанными. Чем же была вызвана эта усталость? Неужели их мышцы недостаточно укрепились после столь интенсивной подготовки. Ни один человек, имеющий хоть малейшее представление о подготовке командос, никогда не задал бы подобного вопроса. Нет, они выбились из сил, потому что им было скучно лазать по скалам. Они так устали, что многие из них заснули, даже не дожидаясь ужина. Но инструкторы, люди, которые были в два, то и в три раза старше своих подопечных, устали ли они? Да, конечно, но не до такой степени. Инструкторы поужинали и еще несколько часов сидели у костра, обсуждая итоги прошедшего дня. Они не утомились, потому что им было интересно.